— Надо установить наблюдение во всех местах. — Было бы лучше, — возразил Паком, — если бы ты нам просто указала место его очередного ночлега. — Он часто бывает в кабачке-пистолет, что в Миниль-Монтане, вступил в разговор Дюшатле. — Но, черт побери, не каждый вечер. — Он пойдет туда завтра, — пообещала Жанетон. — Он во мне не сомневается.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 Дюшатле просто спасал свою шкуру, а вовсе не помогал ей отомстить. Ну что ж, картуш умрет. Ей невыносимо было думать, что он жив и принадлежит другой. Стоило ей представить его в объятиях Марии Антуанетты, Жанитон словно сходила с ума. Все случилось так, как рассчитывал поком, ни о чем не подозревая. Картуш пришел в кабачок. Заняв свое обычное место, он играл в карты со своими тремя сообщниками в ожидании Жанетон. Он даже не подозревал, что усиленные караулы стянуты к кабачку. Ближе к десяти часам появился Дюшатле в сопровождении Пакома. «Я веду с собой друзей», — сказал Дюшатле, — охваченному ужасом хозяину. «Девочки у тебя есть?» Эта фраза служила условным сигналом. «Да-да», — пролепетал кабаччик. — «они, как всегда, у себя в комнате». С этого момента все пошло очень быстро. Дверь выбили, никто даже не успел пошевелиться. Картуши и троих бандитов связали и выволокли из комнаты. Когда его тащили мимо дюшатле, Картуш все понял и плюнул ему в лицо. Но помощи ждать было неоткуда. Его поместили в тюрьму Гран-Шатле. По приказу регента Картушу установили особый режим. Его нормально кормили, и в камере у него было чисто. Его процесс начался на следующий день. На суде было видно, с каким уважением к нему относятся. Один из судей заметил что очень прискорбно, что такой человек, как Картуш, пошел по дурному пути, поэтому государству приходится его наказывать. Разбойник на это ответил. «Господин судья, я никогда не забуду вашей любезности. Позвольте преподнести вам на память этот маленький сувенир». И он протянул ему его же собственные часы, которые сумел вытащить. Все засмеялись, даже судьи. «Картуш неисправим, но он такой забавный!» Действительно, с тех пор, как его поймали, Картуш снова стал самим собой. Страх улетучился, он спокойно смотрел в лицо своей судьбе. Его спокойствие обусловлено было тем, что он был уверен, его освободят. Его шайка была все еще сильна, А согласно клятве, принесенной в первый день в миловом карьере, люди его должны сделать все возможное, чтобы он избежал эшафота. В своих мечтах разбойник видел Гревскую площадь, на которой собрались все его сообщники, вооруженные до зубов, единым порывом, они вырвут его из рук палачей, и он спасется под приветственные крики толпы. Мог ли он сомневаться в своей популярности? К нему все время приходят посетители. Число граждан, желающих увидеть знаменитого картуша, невозможно определить. Ему приносят еду, вино, все шутят. Однажды к нему пришла госпожа де Буфлер, она принесла бутылку шампанского. Я подумала, что вам может его не хватить в этом ужасном месте. Вы были правы. Она попыталась улыбнуться. «Оно действительно лучше моего». На глазах у нее выступили слезы, а взволнованный картуш не мог вымолвить ни слова. Он лишь целовал женщине руку, та быстро вышла, пытаясь скрыть волнение. После ее ухода разбойник заметил, что она оставила ему деньги. Вполне понятно, что в этих условиях Его система защиты, согласно которой его звали Жан Бругиньон, и он никогда и рядом с картушем не стоял, рушилась, как карточный домик. Но разбойник упрямо стоял на своем, кроме всего прочего утверждая, что он не умеет ни читать, ни писать. Чтобы вырвать у него признание, ему устроили очную ставку с матерью. Бедная женщина заливала слезами. Он стоял, словно мраморная статуя. Но его силы были на исходе. Он решил бежать. В целях безопасности его отделили от сообщников и посадили в одну камеру с молодым человеком, осужденным за кражу. Картуз заметил, что в одном из углов камеры простукивается пустое пространство, Мы, наверное, находимся над колодцем. Если хочешь, бежим вместе, приятель. На воле я хорошо спрячу тебя, ты получишь много денег. Парню только этого надо было. Вдвоем они живо взялись за работу и прорыли отверстие, помогая себе кандалами картуша, достаточное для двух человек, и приведшее их, минуя выгребную яму, в погреб, Зеленщика. Мы спасены, облегченно вздохнул Картуш. Мы спокойно можем выйти на улицу. Да нас по запаху разыщут в два счета, брезгливо сморщился парень. Но судьба была не на их стороне. Когда они выбирались из погреба, лай собаки разбудил весь дом. Зеленщик и его жена стали звать на помощь. Картуша и его товарища схватили, и на этот раз поместили в разные камеры. Кроме всего прочего, тюрьма Шатле показалась властям не слишком надежной, и картушу перевели в консьержери, в башню Монгомери. На него надели кандалы, стража из четырех человек не спускала с него глаз. Процесс между тем продолжался. 26 ноября 1721 года Картушу приговорили, Колесованию на Гревской площади, предварительно подвергнув его допросу с пристрастием. Он встретил приговор, не поморщившись. Колесу придется его подождать. Картуш был уверен в том, что его спасут до того, как он окажется на Гревской площади. Думая об этом, утром 27 ноября, он вынес пытку сапогами с таким мужеством, что вызвало восхищение судьи, проводившего допрос. Во время следующей пытки ему сломали ноги, но он все повторял, что невиновен. Картуш даже едва живой продолжал грезить о свободе. На Гревской площади яблоку негде было упасть. Народ был даже на крышах, а место у окна продавали только за золото. Двор тоже присутствовал. Говорили, что Регин тоже смотрит, спрятавшись за шторой. Когда появился осужденный, по толпе прокатился шум. Привязанный к боковым стенкам повозки, Картуш был бледен, но невозмутимо оглядывал толпу. Без этих веревок он не смог бы стоять на сломанных ногах, но он не терял присутствия духа. Свобода была близка. Она ждала его. Там, в толпе, он жадно вглядывался в лица, пытаясь увидеть знакомых. Картуш уже пережил тысячу смертей. Сейчас он ждал, что все совершится быстро. Его освободят, он отдохнет, залечит раны, снова начнет жить после агонии. Телега подъехала к подножью Эшафота, возведенного напротив ратуши. Осужденного спустили на землю, он оглядел колесо и сказал «Да, довольно мерзкая штука». Его беспокойный взгляд снова и снова обшаривал толпу, но людское море не двигалось и молчало. Ничто не выдавало присутствия его людей. Палач уже пытался помочь ему зайти на эшафот, а никто не двигался». И тут Картуш понял, что они бросили его, что никто не придет на помощь, и принесенная клятва ничего не значила. Он умрет, умрет через несколько минут, и какой ужасной смертью, ярость охватила его. Он повернулся к офицеру, командующему казнью, и отрывисто сказал, отнесите меня к судьям. Я буду говорить. Его отнесли в ратушу, зажгли факелы, потому что уже стемнело. Толпа приготовилась к длительному ожиданию. Стража проводила картуша в главный зал. «Вы хотели говорить?» — спросил советник Арно де Буэ. «Тогда признавайтесь, что вы картуш?» «Да, я действительно картуш, и я назову моих сообщников». С дикой радостью он все говорил и говорил, давал все новые имена и адреса. По мере того, как он выдавал шайку, стража отправлялась по указанным адресам, приводила перепуганных женщин и мужчин. Они моргали на свету глазами, как совы, которых вытащили из темного дупла. Постепенно собиравшимся перед ним сообщником, картуш презрительно бросил. «Вы покинули меня!» Но я ваш главарь, и поведу вас за собой даже на смерть. Стража не могла привести только двоих, Дюшатле нашли убитым в его комнате, а Жанитон нигде не было. Закончив говорить, Картуш попросил разрешения поцеловать жену, особо отметив, что она ничего не знала о его деяниях. Пришла Мария Антуанета, белее, чем полотно, Супруги поцеловались с безнадежной нежностью, не имея сил сказать хоть слово. Картуш оттолкнул от себя, утопавшую в слезах молодую женщину, и повернулся к стражникам со словами. — Теперь я в вашем распоряжении. Делайте ваше дело. Его отвели обратно на эшафот. Площадь превратилась в огромный лагерь. Люди ели, пили, спали, с невероятным мужеством Картуш лег на крест, на котором палач должен был переломать ему кости, прежде чем положить на колесо. Мне нечего больше сказать, только и промолвил он. Картуш перенес страшное мучение без единого стона. Его отнесли и положили на колесо, где через полчаса